36. В феврале 1945-го снег накрыл груду тел, сваленных у недавно построенного крематория. Из труп валил зловонный черный дым. Изабель стояла, дрожа, на своем месте в строю. Шла утренняя перекличка. От холода болела в груди, ресницы занедевели, а пальцы на руках и ногах полали огнем. Она ждала конца переклички, но свистка все не было. Валил снег. Некоторые женщины в строю начали кашлять. Одна упала лицом в грязное снежное месиво и не встала. Был холодный пронизывающий ветер. Вдоль строя на лошади прогротцевал эсэсовец, внимательно разглядывая пленниц одно за другой. Остриженные волосы, укусы блох, посиневшие отмороженные пальцы и повязки, определяющие их как евреек, лесбиянок или политзаключенных. Где-то вдалеке взрывались бомбы, словно за горизонтом грохотала гроза. Офицер то и дело указывал на одну из женщин, и ее немедленно вытягивали из строя. Он ткнул пальцем в Изабель, и ее тоже куда-то потащили. Отряд эсэсовцев окружил тех, кого отобрали, их построили в две колонны, раздался громкий свисток и крики «Шнель!». Изабель маршировала вместе с остальными. Легкие горели, ступни ныли, Мишлен шагал рядом. Они прошли примерно милю от ограды лагеря, когда мимо прогрохотал грузовик, кузов которого был завален голыми трупами. Мишлин споткнулась. Изабель поддержала, ее не дала упасть. Они продолжали идти, пока, наконец, не остановились на заснеженном поле, укрытом пеленой тумана. Женщин снова разделили. Изабель отогнали в группу политзаключенных отдельно от Мишлин, Немцы орали и указывали на что-то. Женщина, стоявшая рядом с Изабель, пронзительно закричала, когда увидела, что им предстоит дорожные работы. «Не надо!» Попыталась утихомерить ее Изабель, но дубинка уже врезалась в голову несчастной. Изабель стояла, тупо глядя перед собой, как рабочая лошадь, пока немцы надевали на нее кожаные упряши и затягивали ремни на поясе. Она была связана с одиннадцатью другими пленницами локоть к локтю. Они должны тащить каменный каток размером с автомобиль. Изабель попыталась сделать шаг безуспешно. Щелкнул хлыст, по спине разлилась жгучая боль, она вцепилась в ремни, поднатужилась и все же шагнула. Все они устали до полусмерти. Сил не было совсем, а ноги, казалось, примерзли к стылой земле. Но нужно двигаться, иначе их запорят до смерти. Изабель наклонилась вперед и за всех сил напряглась, Лямки врезались в грудь, одна из женщин споткнулась, упала, остальные продолжали тянуть. Кожаные ремни заскрипели, и каменное колесо сдвинулось с места. Они тянули и тянули, превращая заснеженную землю в дорогу. Остальные женщины расчищали путь с лопатами. Охранники сидели у костров, разговаривали, смеялись. Шаг. Шаг. Шаг. Думать сил не хватало. Ни о холоде, ни о голоде, ни о жажде, ни о блохах и вшах. Ни о нормальной жизни. Последнее хуже всего. Стоит замечтаться, хоть на миг обязательно споткнешься. А это кнут или дубинка, или того хуже. Шаг. Продолжать идти. Ноги не выдержали. Она упала. Соседка потянулась помочь ей. Изабель схватила синюю от холода руку, онемевшими пальцами, и встала. Сжав зубы, сделала еще один полный боли шаг. И еще. Сирена прозвучала, как обычно, задолго до рассвета, в полчетвертого. Изабель спала, как и ее девять соседок. Во всей одежде какая милость... Неподходящие по размеру ботинки, белье и мешковатая полосатая роба с номером на рукаве. Одежда, впрочем, не защищала от холода. Изаболь старалась подбодрить соседок, напомнить им, что нужно быть сильными, но сама с каждым днем. Зима была кошмаром. Умирали все. Одни быстро, от тифы или побоев, другие медленно, от голода и холода, но умирали все». Изабель уже несколько недель мучила лихорадка, но, к счастью, не настолько сильная, чтобы ее отправили в госпитальный блок. На прошлой неделе ее избили так, что на работе она потеряла сознание, после чего ее избили еще раз. И снова до потери сознания. Тело, весившее не более 80 фунтов, было все в незаживающих язвах. Равенсбрюк всегда был страшным местом, но сейчас, в марте 1945 обратился в истинный ад». Сотни женщин были уничтожены, уморены в газовых камерах или забиты до смерти только за последний месяц. В живых остались лишь непригодные, больные, старые или увечные, и женщины, политзаключенные вроде забыли Мишлин, женщины сопротивления. По слухам, немцы боялись отправлять их в газовые камеры, ведь война повернула вспять. Ты справишься. Изабель поняла, что раскачивается с стороны в сторону. Мишлин Бобино улыбнулась усталой, но ободряющей улыбкой. «Не плачь». «Я не плачу?» — отозвалась Изабель. Они знали, что те, кто плачет по ночам, до утра обычно не доживают. Тоская и боль были постоянными спутницами, от них не избавиться, но сдаваться нельзя, ни не на миг. Здесь Изабель сражалась с единственным оставшимся ей способом, помогая другим заключенным». В этом аду у них не было ничего, кроме друг друга. По вечерам они садились на нарах тесным кружком, разговаривали шепотом, тихо пили, пытаясь удержать в памяти себя прежних из исчезнувшей жизни. За девять месяцев, что Изабель пробыла в лагере, она нашла и потеряла немало друзей, и не сосчитать. Она устала. Так устала, ей было так больно. Пневмония почти наверняка, и тиф. Она тихо кашляла, Работала и старалась не привлекать внимания. Меньше всего она хотела оказаться в палатке. В маленьком домике с брезентовыми стенами, куда сгоняли всех тяжелых. Там умирали. «Живи!» — приказала себе Изабель. Мишлин кивнула. «Они должны выжить. Сейчас больше, чем когда-либо. На прошлой неделе прибыли новые заключенные, а с ними новости. Русские вошли в Германию, добивая остатки немецкой армии. а Аушвиц уже освободили». Союзники одерживали одну победу за другой на Западном фронте. Война близилась к концу. И нужно дотерпеть совсем малость. До победы и освобождения Франции. Свисток. Толпа заключенных из женщин и немногих детей затихла. Перед ними расхаживали трое эсэсовцев с собаками. Комендант лагеря остановился перед строем, заложив руки за спину, скомандовал что-то по-немецки, и эсэсовцы двинулись вперед. Один из эсэсовцев указал на нее, другой сразу же двинулся через толпу, сшибая женщин на землю, не задерживаясь, чтобы переступать через упавших. Он схватил Изабель за руку и потащил. Она, спотыкаясь, ковыляла следом и молилась, чтобы башмаки не свалились с ног. Потеря башмака наказывалась поркой, а кроме того, остаток зимы придется провести босиком. Краем глаза она заметила, что другой офицер волочит за собой Мишлин. Изабель могла думать только о том, чтобы не потерять башмаки. Эсэсовец выкрикнул знакомое слово. Их отправляет в другой лагерь. Бессильная ярость охватила ее. Марш до другого лагеря ей не пережить. «Нет», — пробормотала Изабель. Она теперь постоянно говорила с собой. Когда случалось что-то очередное из ужасного, она бормотала себе под нос. В туалете, сидя над очком в окружении больных дизентерии, старалась не смотреть на других женщин, пристроившихся рядом и напротив. Сдерживая рвоту от смрада и вида испражнений, она вела беседы сама с собой. Рассказывала истории о будущем, делилась воспоминаниями о прошлом. А Затем наступила пора отдельных слов, иногда без всякого смысла, просто чтобы напомнить себе, что она человек. Изабель споткнулась и упала лицом в грязный снег». «Встать! Марш!» Изабель не могла пошевелиться, но если она не встанет, ее ждет хлыст. «Вставай!» — крикнула Мишлин. «Не могу». «Можешь? Вставай!» Подруга помогла ей подняться. Они заняли место в строю отобранных узницы и потащились вперед вдоль кирпичной стены под взглядами охранников на сторожевой вышке. Идти пришлось два дня. Тридцать пять миль. Ночь провели на мёрзлой земле, прижавшись друг к другу, уверенные, что не доживут до рассвета. Но их разбудили и погнали дальше. Сколько умерло по дороге? Изабель хотела запомнить их имена, но от холода, голода и усталости сознание отказывало. И вот они на железнодорожной станции, где их уже ждали вагоны, пахнущие смертью экскрементами. Выцветшее белёсое небо валил густой черный дым, голые мертвые деревья... Ни птичьих криков, ни шороха, ни треска ветки под ногами. Тишина. Изабель упала на жалкую горку солому, у стены вагона искорчилась сжавшись с комок. Сбитые колени подтянула к груди, обхватила руками в попытке сохранить хоть столику тепла. Боль раздирала грудь, ее скрутил приступ кашля. «Вот ты где!» раздался в темноте голос Мишлин Подруга опустилась рядом. Изабель облегченно выдохнула и тут же закашлялась вновь. Прижав руку к рту, почувствовала, как на ладонь брызнула теплая... ...кровь. Уже несколько недель она кашляла кровью. Мишлен тронул ее лоб. «Да ты вся горишь!» Двери вагона задвинулись, поезд дернулся. Вагон качал и мотал из стороны в сторону, женщины сбились в кучку. По крайней мере, на морозе моча замерзнет в бочке и не будет расплескиваться. Изабель прижалась к подруге и прикрыла глаза. Издалека донесся пронзительный виск. Бомба. Поезд со скрежетом затормозил, и где-то совсем рядом ухнул взрыв. Вагон содрогнулся, запах Гарри окутал все. Следующая бомба может попасть прямо в вагон. И тогда все закончится. Четыре дня спустя поезд остановился в последний раз. Двери открылись, снежно-белая равнина, чистоту которой нарушали только черные мундиры эсэсовцев. Изабель села и с удивлением обнаружила, что не чувствует холода. Напротив, она вся взмокла. Многие из подруг умерли за минувшие ночи, но сил на горе не было, как и времени. Помолиться, попрощаться. Немцы уже торопили. Шнель, шнель! Изабель растолкала Мишлен. — Возьми меня за руку, — попросила она подругу. Держась за руки, женщины встали. Изабель переступила через мертвое тело, с которого уже успели стянуть ботинки. На другой стороне платформы заключенные копошились с сестрой из шеренгу. Женщина перед Изабель споткнулась и упала, и сессовец, не раздумывая, выстрелил ей в голову. Изабель не упала. Не остановилась. Пошатываясь, она брела через снежную равнину. Впереди показалась лагерная ограда. «Шнель!» Они прошли в ворота. Худые точно скелеты мужчины и женщины в полосатых робах смотрели на них из-за колючей проволоки. Жюльет. Она услышала, но не поняла, что зовут ее. И вдруг вспомнила. «Это она, Жюльет. А до того была и забыли, и Соловей, это тоже она, а сейчас а 5491 Она обернулась. Кто-то махал ей рукой. Женщина. Серая кожа, крючковатый и острый нос, запавшие глаза. Глаза. Изабель узнал этот взгляд. «Анук!» Изабель похромала к забору. Их пальцы встретили сквозь металлическую сетку ограды. «Анук!» Голос сорвался. Изабель зашлась в судорожном кашле. В глазах «Анук» невыносимая тоска... Взгляд подруги упал на здание с трубой, из которой валил черный дым. Они убивают нас, чтобы спрятать следы. Анри, Поль, Гейтон, всех арестовали, Жильет. Анри повесили на площади. Остальных. Она пожала плечами. Я Изабель услышала крик эсэсовца, отошла от забора. Ей так хотела сказать о ну что-нибудь настоящее, важное, но кашель снова согнул пополам. Она увидела, как губы подруги произнесли беззвучное «прощай» и не смогла ответить. «Она так устала прощаться!»